Глава 69. Крылья. Подчинка колеса заняла без малого весь остаток дня, а потому заночевали они совсем недалеко от камня, послужившего им наковальней. ковальне. Каренга убедился, что вечное колесо, пусть немного вихляясь, все-таки ехало и решил пожалеть натерпевшегося Торона. Бедный пес еле шел, переставляя лапы лишь потому, что Эория тянула его за поводок. Тем не менее, когда они остановились и Коренга предложил тарону сухарик, тот впервые взял любимое лакомство. Означало ли это, что отцовская кровь всколыхнулась в жилах тарона и давала победный бой проникшей зарази? А вынужденное движение быстрее гнало ее по телу, помогая выжигать яд. Коренга не поддавался шальному преждевременному ликованию, готовому поселиться в душе. Только без конца гладил лобастую голову, лежавшую у него на коленях. «Я с тобой, малыш! Будь что будет, я с тобой навсегда!» Он еле заснул, то и дело шарахаясь от уверенной надежды к отчаянию и обратно. Под утро безоблачную синеву затянули толстые серые тучи. Зарядил дождь. Быть может, во всем остальном мире и царствовала весна, с ней ликующие грозовые быстролетные ливни, но этот дождь, кропивший предгорье, был самый настоящий осенний, тоскливый, бесконечный и очень холодный. То есть, такой, какой единственный, был возможен здесь, на безжизненном старом кострище, сыраем глаз скрыла от взгляда сверкания ледяных вершин, Во все стороны, до самого края мира тянулись осыпи, скальные стены и нагромождение валунов, похожие друг на дружку, как близнецы. Ближайшие клочки зелени существовали где-то там, в баснословном призрачном далеке, но ну от теплых стен и запаха варящегося съестного не было и за семью далекими горизонтами. В пору хоть удавиться. Коренгат тянул и толкал рычаги, оглядываясь на ковыляющего торона, и пребывая мыслями около изувеченного левого колеса. Механизм тревожно постановал и скрипел. Коренгат так и эдак вертел в памяти его устройства, соображая, что мог означать тот или иной звук. И вот тут, без какого-либо предупреждения, его посетила Наити, равного которому он еще не испытывал. Каренга вдруг во всех подробностях увидел свою летучую птицу, какой она должна была быть. С корзинкой для глиняного человечка, с крыльями, выгнутыми, как цепкие горсти, с хвостом, направляющим полет в стороны и вверх-вниз. Все вдруг сделалось очевидно. Все пришло в долгожданное равновесие, тяга земная, влекущая птицу к падению, и дружеская сила встречного воздуха, дующего под крылья, Его аж затрясло. Иория! позвал он. «Давай установимся!» Девушка оглянулась. С краев кожаного куколя, обрамлявшего лицо, стекала вода. «Что случилось, Вен?» «Я понял, как мне птицу устроить!» — сказал Кринга. «Надо попробовать!» Сказал, и только тогда испугался, что суровая сигванка сейчас его засмеет. И, однако, хватило единственного взгляда в его глаза, горевшие безумным и вдохновенным огнем, Какое путешествие в горы! Какие поиски вил. Ему было жизненно необходимо сейчас же проверить новое урежение летучей игрушки. Все остальное было не так уж важно. «Хорошо», — кивнула Иория, — «только местечко по суше найдем. Им очень скоро попалось именно то, что требовалось для отдыха в относительной сухости и тепле. Углубление в скале, прикрытое каменным навесом, при ближайшем рассмотрении оказалось входом в пещеру. Широкое возле устья пещера скоро превращалась в узкий лаз, эткую лисью нору, круто уводившую вниз. Коренга не обратил на нее никакого внимания, хотя при других обстоятельствах она обязательно пробудила бы его любопытство. У него было припасено с собой немного разжиженного клея. Выбравшись из тележки и вытащив завет на чехол, он уже отдирал луп от пузыря, чтобы соединить все по-новому. Он отчаянно торопился, боясь, как бы не рассеялся, облик, возникший перед внутренним взором. Эория сняла с кормового щита тележки нарубленные дощечки, бывшие некогда плоскодонкой, и разложила костерок. Правду, мол, ведь им с коренгой особо нечего было разогревать на этом костре, а готовить и подавно... Весь их съестной припас состоял из его мешочка с сухариками до ее кожаного туиска особой еды, изобретенной на островах для дальних морских странствий. Сушеное оленье мясо растирали в порошок с жиром и кислым ягодным соком. То и другое хранилось на самый крайний случай, чтобы не ослабеть и не погибнуть от холода. И Ори и Вен были опытными походниками. Несколько дней путешествия на голодное брюхо отнюдь не страшили ни его, ни ее. А там обещала начаться живая земля, пригретая солнцем, поросшая травкой, вскормившая птицы и зверей. Коренга сидел согнувшись в три погибели над своим рукоделием некончаемым. Сейчас с ним было бесполезно даже заговаривать. Иория подбросила дров, и налегке отправилась разведать, что делалось в окрестностях пещеры. Еще не хватало пуститься завтра в путь только за тем, чтобы через полдня упереться в непроходимый для тележки завал или, одолев распадок, увидеть перед собой заполнивший долину ледник. Она вернулась к пещере незадолго до сумерек и уже собиралась окликнуть сумасшедшего вена, когда изнутри, прямо ей в руки, выпорхнула. Сперва показалось нечто живое. Эория от неожиданности чуть не отпрыгнула в сторону, потом догадалась схватить, и у нее на ладонях очутилась летучая игрушка коренги. Пока сигванка с некоторым испугом оглядывала полупрозрачные крылья, не поломала ли чего по нечаянности, следом за птицей из пещеры, задыхаясь, выбежал сам вен. Именно выбежал, проворно переступая ладонями и даже подпрыгивая. И воздух он ртом ловил не от усилия, которое для этого требовалось, а от восторга, страха и вдохновения. Если Иория еще не ослепла, он был очень близок к слезам. «Жаль, пива нет», — сказала она. «Что?» — не понял Кринга? Пиво, говорю, нет. А праздновать надо», — повторила Иория. «Ты же добился, чего хотел». Кринга снова разучился говорить и только кивнул. Потом кое-как произнес прыгающими губами. «Она летит! Без привязи и без ветра! Если пустить ее с высокого места, она улетит далеко-далеко!» Эория посмотрела на глиняного человечка, укрепленного в плетеной корзинке под тонкими глубинными распорами. «Хотела было сказать, что ты теперь не с пустыми руками к виллам идешь», задумчиво проговорила она. «Только вот сомневаюсь, надо ли им это показывать». Коренга отмахнулся. «Я не самый умный из людей. Видали, поумнее. Тот же Зилхат такую птицу или уже придумал, но не говорит, или скоро придумает. Значит, так суждено, так боги хотят. Нравится им или нет, все равно. Ничего поделать нельзя». Эория все же спросила. «А если, к примеру, они согласятся твоего Тарона поправить, но за это потребуют, чтобы ты свое рукоделие оставил, и поклялся, что насовсем его позабудешь. Коринган нахмурился, но потом бесшабашно рубанул рукой воздух и поклянусь. «Слушай, вот иди шагов на 10 а? Я еще разок ее запущу». Эория отошла. Птица легко скользнула с его руки и, покачиваясь, невесомо поплыла над землей. В этот раз Коринган направил ее сильнее и выше, Иория закинула голову, глядя, как восходило в темнеющее небо овеществленная мечта, венно, озаренная снизу золотым светом костра. Рослой воительнице пришлось даже подпрыгнуть, ловя игрушку. — Вот так улетит и тарон не отыщет, — проворчала она, возвращаясь под каменный кров. — Завтра натешишься. Бережно поставила птицу на носовой щит тележки, чтобы любоваться ею при свете костра, Расправила кожаный полок и завесила ему устье пещерой для тепла и уюта. Немного подумала и потянула из своего мешка кожаный туис. Доставай, сухаривен! Праздновать будем! А я ручей нашла, рассказала она, когда Каренга расстелил полсть, и они улеглись у стены, чтобы греться теплом последних углей друг друга. Думала воды в котелке принести. Она там такая же противная, как в озере, да еще и горячая. Эория хотела еще порассуждать, не этот ли горячий поток проник под брюхо ледяного великана, отчего тот обрушился, вызвав небывало сильный бурун. Но Коренга не отозвался. Он уже спал.